Делия сидела на диване и листала журнал. Фредди влекло в тот угол гостиной. Он нуждался в сочувствии. Он осторожно пересек комнату, слегка потревожив всего двух кошек, и сел на диван. Представьте его смятение, когда он обнаружил, что дева его мечты напоминает шарик мороженого, усыпанный чем-то острым. «Пожалуйста, ничего не объясняйте», сказала она. «Я знаю, что есть люди, ненавидящие животных. «Да я!» — начал Фредди, взмахнув рукой и сразу же заехал в бок очередной кошки. Делия подхватила страдалицу на лету. Кстати, то был страдалец. «Мама!» — сказала она. «Возьми ты лучше Огастаса. Он раздражает мистера Виджена». «Да уж!» — сказала леди П. «Со мной, дорогому коту, будет спокойней». «Мерзопакость какая!» — проблеял Фредди. «Я...» «Верно говорят», — вздохнула Делия. «Не поживешь вместе — не узнаешь». «Что вы имеете в виду?» «Да так, ничего». Она поднялась, подошла к пианино и стала петь бретонские народные песни, предоставив Фредди смотреть альбом с поблекшими изображениями «Тети Эмили в Ландандо 1893» или кузена Джорджа на маскараде. Так тянулся мирный домашний вечер, пока леди Прендерби не отпустила со свойственной ей милостивостью всех спать. Быть может, вы предположили, что на лестнице со свечой в руках Фредди думал только о Делии. Но нет. Думал он и о том, что с этих пор путь его разошелся с животным миром поместья он, можно сказать, пошел по верху, а не по низу. где где, а в его комнате кошачьих быть не должно. однако, вспомнив тигрового кота, он обыскал помещение на четвереньках. кошек не было. он с облегчением вздохнул, даже запел, но после первого куплета услышал, что ему вторит бас, и поглядев на кровать, увидел солидную овчарку. Он посмотрел на нее, она на него. Было ясно, что собака считает хозяйкой себя, а его наглым чужаком. Она смотрела на Фредди холодным желтым взором, слегка кривя губы, что помогало заметить длинный крепкий зуб. Кроме того, она пыхтела, одновременно изображая отдаленный гром. Как тут влезешь в постель? Спать в кресле он не любил, тем самым Он избрал третий путь, то есть вышел на балкон посмотреть нет ли где освещенного окна, а за ним потенциального спасителя. Окно было и близко, и он даже не очень громко сказал «Послушайте!». Никто не ответил. Он повторил «Послушайте!» и прибавил для верности «Эй, эй, эй!». На сей раз результаты были. Из окна выглянула леди Прендерби. «Кто там шумит?» — с отвращением спросила она. Фредди ждал не этого, но ничего не попишешь, и он ответил. «Фредерик Виджен!» «Вам непременно надо петь на балконе». «Я не пел, я кричал, послушайте!» «Что вы кричали?» «Послушайте!» — Такой, знаете, крик души. У меня тут собака. — Какая? — Овчарка. — А, это Вильгельм. Спокойной ночи, мистер Виджин. Окно закрылось. Фредди взвыл. — Послушайте! Окно приоткрылось, и леди П. сказала. — Однако. — А что мне делать? — Делать? — Да с этой овчаркой. Леди П. немного подумала. Бисквитов не давать. Когда вам принесут чай, не давайте сахара. Можно налить в блюдце молока, он на диете. Спокойной ночи, мистер Виджен. Фредди понял, что в диету не входит отказ от мяса, скажем, от его собственного. Что же делать? Что делать? Методы, конечно, есть. Можно спрыгнуть с балкона, благо тут не высоко, и переночевать на клумбе. Можно свернуться на полу. Можно поискать местечко в доме. Последняя идея понравилась ему больше всего. Одно опасно. Когда он подойдет к двери, собачка может решить, что он вор. Что ж, придется рискнуть. И через минуту он шел на цыпочках по ковру с осторожностью под подзабывшего технику дела. Ну Что говорить, опасность была. Когда он начал свой путь, собака вдумчиво лизала подушку. Когда он дошел до нечайной земли, она вскочила, а он тут же взлетел на гардероб.